Там огромные младенцы взбираются по башне. Что? Олли взглянул в видоискатель фотоаппарата Меган и рассмеялся. И правда. Жутковато. Они были на самой вершине Старомесской ратуши, которая находилась в углу площади. Меган оказалась наверху первой. потому что отказалась сбираться по крутому наклонному подъёму с Олли, который сейчас тяжело дышал и обливался потом, а рядом с ней, будучи благоразумной, и что уж тоит ленивой Меган вместо этого выбрала лифт. Странная конструкция, которую они сейчас разглядывали издалека, выглядела как космическая станция. Три круглые башни устремлялись вверх, усеянные не только довольно зловещими младенцами, но и спорадическими, похожими на стручки этажами. Это выглядело футуристично и одновременно неуместно среди многовековых церквей и монастырей, которые боролись за место в небе. Она называется Телезионная башня Жижков. Сказала Меган, давая камере отдохнуть на ремне на своей груди, пока она пролистывала пальцами страницы путеводителя. "Почему младенце?" спросил Олли. "Нам нужно поблагодарить за это Давида Чёрного", откликнулась она. "Это довольно знаменитый чешский скульптор. Я помню его с тех пор, как проходила курс поискусство ведению. Их временно разместили там в двухтысячном году, как здесь написано, а потом вернули по многочисленным просьбам спустя год. Нужно туда сходить. Олли был полон решимости. Я хочу поближе рассмотреть этого малыша и всех остальных тоже. Наверно, там получатся отличные снимки. тоже согласилась Меган, но не так охотно. Башня не совсем вписывалась в идею предстоящей выставки. Все работы Меган были призваны найти связь между снимком и чувствами, а в холодных, чистых линиях Башни не было ничего, что затягивало бы её. Однако она уже успела сделать около сотни снимков И всё это только по дороге от отеля до площади. Её абсолютно поразили буйные цвета рождественского рынка. А Оля так и измучился, ожидая, пока она закончит снимать огни ярмарки на фоне послеобеденного неба, что съел две огромные колбаски. Не надо было есть вторую колбаску. сказал он с выражением страдания на лице. "Съ есть такое количество еды, а потом подниматься сюда на такой скорости не самая лучшая мысль в моей жизни. И я предлагала тебе поехать на лифте", отозвалась она, шлёпнув его по полному животу. "Осторожно, женщина", она скорчила гримасу. Куда дальше? Олли указал на юг, в ту сторону площадь Венцеслава и национальный музей. Или можем отправиться на Карлов мост. Он протянул руку на восток. И посмотреть крепость или парки? Меган пошевелила замёршими пальцами в ботинках и посмотрела вниз. Красные крыши рождественского рынка разлеглись под ними, как горящие угольки, и теплу, идущему от них, невозможно было сопротивляться. Может быть, просто купим глинтвейна и побродим по улицам, предложила она. Меган давно поняла, что самый верный способ узнать город и исследовать его, а лучший способ исследования пройтись по улочкам, на которые больше никто не обращает внимания. Её очаровал исторический центр Праги, но она также хотела посетить секретные места города, те районы, которые местные жители сохранили для себя. "Как скажешь", улыбнулся Олли, глядя на неё сверху вниз. "Ти бос" Она была рада, что они договорились по этому вопросу. Вернувшись вниз на улицу с тёплым вкусным пряным вином в руке, они медленно шли по краю рынка, останавливаясь около каждого киоска, чтобы рассмотреть товар. Меган остановила Олли, чтобы посмотреть на разнообразные брелоки, украшенные изображением астрономических часов. Она читала о них в самолёте и с нетерпением ждала, чтобы посмотреть на них в действии. "Напомни мне, что мы делаем дальше?" спросил Олли 10 минут спустя. Они вернулись к Старо-меской ратуше, которая устремлялась высоко в небо. Их теснила толпа туристов. Астрономические часы были прямо над ними. Их золотые, голубые и ярко-оранжевые звёзды сияли в свете заката. Перед началом каждого часа маленький скелет вон там, она указала справа от главного циферблата, тянет за верёвку и переворачивает свои песочные часы. Потом там она снова показала на узкую дверцу над часами, 11 апостолов и святой Павел выходят небольшой процессией. Олли прищурился, глядя наверх. Потом кричит петух, и часы играют свою мелодию. Добавила она, сверяясь с путеводителем, чтобы проверить, что всё правильно запомнила. А что происходит с теми часами внизу? спросил Олли. Они показывают движение солнца по знакам зодиака, сообщила она, доставая камеру из сумки и направляя её вверх. Нижние часы, когда-то были золотыми, на них были два круга с 12 изображениями, движущимися снаружи к центру. Каждый из них был вписан в круглую рамку. Внешней картинки изображали месяцы года, а внутренние знаки зодиака. "Вон твой знак", сказала она Оле, показывая ему фотографию, которую только что сделала. Золотой значок в форме буквы М с еле заметным хвостиком. "Что-то не похоже на скорпиона", произнёс Олле. Меган снова уткнулась в книгу. Рядом со смертью находится фигура турка, которая является символом возделения, прочитала она, заливаясь краской, осознав, что только что сказала. "Мне он нравится", заявил Олли. "Ну ещё бы". А эти двое на другой стороне продолжала она, пропустив его слова. Этот счастливые и жадность. После колбасок я готов посочувствовать жадности, вставил он. Меган постаралась не рассмеяться. Ты такой балбес, улыбнулась она. Ага, прожорливый, закончил Олли улыбаясь и поддел её локтем. Она не могла привыкнуть к его частым прикосновениям. Обычно они сидели напротив за столиком в пабе или на противоположных концах её дивана. Но здесь, в Праге, они постоянно находились бок о бок. Помолчи, пожалуйста, сказала она, слегка толкая его головой в плечо. Часы начинают представление. Над площадью повисла тишина, когда смерть ожила и перевернула свои песочные часы. Последовал лёгкий скрипучий звук. Появились апостолы. Их бородатые головы появлялись в окошке видеоискателя Меган по одному. Она поразилась, насколько разными они выглядели. и сколько усилий было приложено, чтобы создать их и поддерживать в идеальном состоянии. Она обратила на это внимание в городе в целом. На самом деле, как тщательно поддерживается чистота и как ухожен город. Жители Лондона многому могли бы поучиться у чехов. Часы начали свою мелодию. И она слышала прекрасный звук щелкающих фотоаппаратов, раздающийся вокруг неё. Несколько идиотов даже включили вспышки. Естественного света всё ещё было более чем достаточно. К тому же, золотое часовов было таким сверкающим, что почти светило. Если бы люди продвигались хотя бы чуть-чуть дальше от автоматических настроек на своих фотоаппаратах и бестолковых нажатий кнопок, они упускали такое количество красоты, которую легко можно было бы поймать, используя всего несколько настроек. Олли, который был занят съёмкой на телефон, чёрт в телефон. явно не очень поддерживал её точку зрения. Я рад, что мы на это посмотрели, признался он, когда мелодия на часах умолкла. Никогда не видел ничего подобного. Нужно обязательно рассказать ребятам об этом. Может быть, сделать проект по очередности знаков зодиака. Он разговаривал скорее сам с собой, чем с Меган, но она одобрительно кивала на его слова. Как жаль, что у неё в начальной школе не было такого учителя, как Олли. Её классный руководитель, миссис Бенстет, была такой старой, что засыпала за своим столом около 11 часов и спала Да с самого звонка в половине третьего в среднюю школу Меган пришла с ужасным почерком и полным отсутствием уважения к старшим. И если быть честной, она до сих пор сражалась с такими людьми. Ненавидела, когда кто-то говорил ей, что делать, даже начальница в галерее, а она была очень хороший. Как раз на прошлой неделе был напряжённый момент с Селли, владелицей, когда та попросила Меган отнести в контейнер на углу охапку разорванной обёрточной бумаги. Меган в то время развешивала последнюю группу акварелей своих лучших художников и бездумно огрызнулась, чтобы она сделала это сама. Последовала довольно жёсткая беседа, и Меган уже несколько раз извинилась перед Селли. Веселее курочка Олли выдернула её из череды невесёлых мыслей. Не пора ли выпить по пиву? Меган подумала о Карловом мосте с его армией статуй, Пражской крепости и её бесконечной истории. А также обо всех мощённых узких улочках, которые ждали их прихода. Но впереди оставалось ещё 4 дня. Город может подождать. Кроме того, она уже совершенно не чувствовала пальцев на ногах. Что-то я сегодня устала быть боссом, откликнулась она, засовывая руки в карманы, показывая дорогу.